Глава шестая. Помнишь? Юра рухнул лицом на деревянные короба, царапав подбородок. Поздно спохватившись, чертыхнулся в голос. Но в ответ была тишина. Нужно вести себя осторожней. Он попытался определить, где именно находится. Непонятно, открыты ли глаза. Из-за кромешной темноты, в которой он оказался, разницы никакой не было. Охотник неуклюже поднялся, сморщившись от резкого, слишком громкого скрипа досок под собой. Замер, прислушиваясь. Ничего. Впрочем, это не было гарантией того, что Феникс не стоит прямо у него за спиной, и он об этом прекрасно помнил. Вытянув руки перед собой, Краев начал медленно продвигаться вперед, пока не прикоснулся к горячей двери лифта. Это позволило ему более или менее сориентироваться в пространстве. К счастью, он вполне помнил эту часть этажа. Охотник тихо сошел с дорожки из коробов на пол, покрытый застывшей кровью. Чтобы скрип досок не делал его легкой мишенью для феникса. Прислонился спиной к стене и медленно выдохнул весь воздух из легких. Простояв так несколько минут, он удовлетворенно улыбнулся. Ему вновь удалось не делать нового входа и заставить сердце замереть. Осторожно прошел вдоль стены, достигнув угла, за которым начиналась одна из частей коридора, как раз та, что вела к его палате и к зеркалу, через которое он пролез. Вряд ли полковник там, этот не стал бы сидеть на месте. Значит, надо двигаться в противоположную сторону. Развернувшись на 90 градусов, парень аккуратно пошел через широкий проход, нащупывая пол под ногами, чтобы не пропустить короба. С каждым шагом воздух становился горячее, проникая шершавым теплом до костей. Охотник передвигался маленькими шагами, он не помнил, какое расстояние было между частями коридора и стоит ли что-то на его пути, а потому надо было действовать с предельной осторожностью, особенно учитывая отсутствие света. Дыхание. Прямо перед ним, на расстоянии одного, может, двух шагов. Почти неслышное, редкое, тихое. Охотник приготовился к броску, рассчитывая ухватиться за шею стоявшего перед ним. Феникса или кого-то еще. Плевать. Судя по звуку, стоявший был где-то на пол головы выше него. И дождавшись нового вдоха, Краев точно определил, где именно находится дышавший. Его ноги беззвучно спружинили. Охотник подпрыгнул для выпада, но тяжелая рука схватила его за затылок и с силой рванула вниз, заставив плашмя упасть на горячий пол. «Ты?» – выдохнул полковник, услышав сдавленный вскрик. Юра поднялся потирая сильно ушибленный лоб. «И, видимо, ты...» сказал он недовольно. «Урок на будущее. Никогда не подкрадывайся ко мне со спины. Никогда, блин». «Ладно». Рядовой закатил глаза, хотя полковник не мог этого увидеть. «И спереди тоже не подкрадывайся». «Ясно, ясно». Несколько минут оба молчали. «Хорошо, что ты вернулся», сказал полковник наконец. «Давай выбираться». «О...» выдохнул Юра. «Ну, есть небольшая загвоздка». «Ты не знаешь, как выбраться». «Я не знаю, как выбраться», обреченным голосом подтвердил тот. Снова повисла тишина, поглотив в себя двух мужчин, которые нападали бы друг друга, если бы видели чуть больше, чем нисколько. «А что со светом?» спросил Юра. «Феникс сделала». «Нет, я разбил. Она в темноте плохо видит». «Совсем не видит на самом деле» подтвердил тот. «Зато очень хорошо слышит. Летучая мышь какая-то. Или крот. Что за тупые сравнения, идиот?» Полковник устало перекинул фигуру Марина на другое плечо. «Ого, что там у тебя?» «Лейтенант Соколова», – сухо ответил полковник. «Ты догадался взять ее?» облегченно вздохнул парень. «Слава богу!» «О чем ты?» «Ну...» Юра замялся, понимая, что сказал больше, чем хотел. «Мне приказать?» «Если не сложно», – бросил Юра. «Я числю тебя из отряда». «Усраться, как смешно». «Да твою мать, говори уже», – взвыл полковник. «Все, кто здесь, скорее всего, умрут. То есть они потенциальные жертвы. Ну, а... Раз они здесь, их может убить Феникс. Это очевидно», – оборвал его Василий. «Нет, дело в том, что в прошлый раз, ну, не мямли». В тот раз были только мертвые. «И Марина?» «Ага». «Значит, я правильно сделал». «Ну да». Рядовой обрадовался, что допрос окончен. «Думаю, самый надежный способ вернуться – убить Феникса». «Нельзя». «Что?» Юра удивленно вытянул лицо. «Двадцать два человека погибли. Как это нельзя?» «Тут есть еще один». «Одна. Сначала надо ее найти». «Откуда здесь еще кому-то быть?» «Не знаю, она убежала». «То есть ты хочешь, чтобы мы сначала нашли какую-то девку, которая, возможно, вообще тебе приглючилась, и сделали это до того, как я прихлопну Феникса?» «Сломаешь шею», – резко поправил Василий. «Ты сломаешь этой твари шею». «Отлично, шеф», – с сарказмом сказал рядовой. «И где она?» «Спряталась. И теперь сама, наверное, не выйдет, слишком темно». Ну, в конце концов, хотя бы Феникс нас не видит. Мы тоже ее не видим. И на солнце бывают пятна. Юра с кислой миной пожал плечами. Плюс здание рушится. О чем ты? Тут было что-то вроде землетрясения, объяснил полковник. Началось сразу, как ты ушел. Сейчас уже все, но не думаю, что это надолго. Найти бабу, убить Феникса, хуеникса, не сдохнуть. Классно. «Хватит ныть, пошли. Шаги делай ровно в полметра», – сухо сказал полковник, его голос отдалялся. «И внимательно следи за счетом. Пять шагов вперед, тихо и аккуратно». «Человек-карта!» – ворчал парень. Мэпмен, Мэпмобиль. мэп, мэп «Да заткнись ты уже!» мэпхер Юра шагал вперед, казавшимися ему крошечными шагами, на третьем, врезавшись в спину Василия. «Полметра рядовой!» Юра скривил недовольную гримасу и продолжил идти за полковником наугад. «Товарищ полковник, разрешите спросить?» Василий скривился. «Разрешаю». «При всем уважении. А чего мы все еще живые?» «Тебя что-то не устраивает?» «Мы жесть, как шумим», – с недоумением в голосе сказал Юра. «Феникс только что ушла. У нас есть немного времени, пока пройдет по всем этажам». «Она уходит?» Удивленно воскликнул парень. «Да, рядовой, но ненадолго, так что пошевеливайся. Два шага налево, не врежься в дверной косяк». «Не врежь, дьявол!» Успел сказать Юра перед тем, как ударится лбом об острый угол косяка. «Молчу». «Идешь налево, я направо», — ответил полковник, никак не прокомментировав неудачный поворот парня. «Ищи дверь». «А барышню?» И «Ее». Он замелся. Но в первую очередь дверь. «Я нашел одно», – тут же отозвался охотник. «В туалет» – скрипнули дверные петли. «Ага, нам нужна та, которая ведет на лестницу». Эм, товарищ полковник, разрешите вопрос?» «Не разрешаю. Тебе не кажется нелогичным искать выход в палате?» «Замолкни уже и ищи», – Василий вздохнул. «Потом все объясню. У нас нет времени». Краев пожал плечами и со скучающим видом, как ему показалось, в темноте он не был уверен даже в собственных ощущениях. Принялся медленно идти по периметру комнаты, ведя раскрытыми ладонями по гладкой поверхности стены. «За кроватями тоже смотри», – послышался голос полковника. Усмехнувшись на слово «смотри», Юра все же несколько раз провел руками по стене за спинкой одной из кроватей. И не найдя там ничего интересного и двери, направился дальше. Обходя первую кровать, он случайно коснулся ногой ее спинки и вскрикнул. Железный каркас зашипел, соприкоснувшись с голой кожей. Воздух наполнился вонью горелой плоти. Что случилось? Полковник тут же очутился рядом, одним прыжком преодолев комнату. Обжегся. Процедил рядовой через плотно сжатые зубы. Осторожно, кровать горячая, как гребаная магма. Рядовой, сказал Василий через несколько секунд тишины. Чего? «Она холодная!» «Ноге моей скажи это!» Краев попытался сделать шаг и зарычал от боли. Ожог пришелся на все бедро. «Почему я снова поперся в одних труханах, блин?» «Я держусь за спинку прямо сейчас, рядовой!» Непонимающе сказал Василий. «Она холодная!» «Быть такого не может!» Юра протянул руку и кончиком указательного пальца прикоснулся к кровати. «Ни черта подобного! Ты точно ту койку обнимаешь?» Василий молча положил руку ему на плечо. «Ладно, ту. Что за хрень тогда?» «Потом разберемся», — резко сказал полковник, возвращаясь в другой конец комнаты. «Не хватайся больше ни за что металлическое». «Как бы я без тебя догадался», — сказал рядовой сквозь зубы. «Ты уже второй раз обжигаешься. Похоже, это касается металлов. Но, как я уже сказал, разберемся с этим, когда выберемся». «Второй?» «Дверь в офис, вчера днем, об которую ты испортил не принадлежавший тебе мундир». «Ты же ушел тогда», – удивился Юра. Он вспомнил о шахте лифта. «И третий раз, если уж на то пошло». «Ищи выход», – отрезал Василий, молча. от с отболей прихрамывая, Юра добрался до стены и продолжил движение вперед, пока они не врезались друг в друга у середины противоположной стены ударившись при столкновении лбом и подбородком оба пошли в следующую палату ворчая потирая ушибленные места. они прощупывали стены методично и внимательно дотягиваясь до дальних углов и проверяя пространство за кроватями и шкафами все где можно было уместить дверь боль от ожога вытолкнула юру за границы самообладания и теперь он не мог сдерживать тяжелое дыхание а в ушах без конца шумела кровь нога покрывалась волдырями и стала липкой от запекшейся крови и прожженной кожи. Он неуклюже шагал, подтягивая раненую ногу и стараясь ее не сгибать. Тишину нарушало лишь дыхание охотников и редкие переговоры, которые в основном ограничивались количеством шагов и направлением. Они успели пройти три палаты и зайти в следующую, когда к их шагам прибавилась третья пара ног. «Ты слышал?» Юра замер, прислушиваясь. «Да, это сверху». Она скоро спустится сюда. И что делать? Прихлопнуть ее? Я же сказал, нельзя. Из-за выдуманной бабы, что ли? Рот закрой, огрызнулся полковник. Василий провел тут несколько часов и едва не рехнулся. Живот сводило от мысли, что он может не выбраться. Девушку оставлять нельзя, даже если она тут всего минутой дольше него. Страшно представить, сколько она натерпелась. Один на один с Фениксом. Постоянно прятаться и слышать, как погибают люди вокруг. Тогда что? Прячемся, бежим, строим замки из песка. Как ты от нее спасался вообще? Тебя слышно за десять метров? Никак, ответил Василий, замявшись. Мне пришлось с ней драться. И? А потом убегать. Тебя побила маленькая девочка? Юра хохотнул. Ее не берут ни пули, ни ножи. Ничего. Если подумать... Рядовой задумался. «Я заколол кровавого феникса, но толку не было». «Кровавого феникса?» «Ну, в офисе». «Понял». Полковник улыбнулся. «Да, ты Лирик рядовой». «Нужно же их как-то различать», заворчал парень, продолжая двигаться вдоль стены. «В любом случае, похоже, что на этой стороне оружие фениксов не берет. Только ты берешь». «Классно». «Эту комнату проверили» сказал полковник, когда они снова столкнулись. «Есть идея, куда прятаться?» «Нет». «Тогда вдарим по классике, давай под кровати». Юра повернулся в обратную сторону. «Как ты туда полезешь? Они же горячие». «Очень осторожно». Парень с шумом опустился на пол, неуклюже выставив обожженную ногу вперед. «Но темно же, значит, Феникс будет бродить... Э, везде. А как ты уже заметил, мы ее не видим, так же, как и она нас». Хочется на нее наткнуться. Так, бум, привет, че как, я Вася. Ладно, ты прав. Полковник кивнул и сначала положил под ближайшую кровать фигуру Марины, а после приблизился к соседней. Звук от удара резинового меча пол раздался слишком неожиданно. Юра выпустил из легких весь воздух и, оттолкнувшись рукой от пола, одним движением нырнул под кровать, сумев не коснуться ее стального каркаса. Он легся лицом вниз, готовый в любой момент рвануть с места. Под кроватью не было пусто. Плечом и грудью он упал на что-то мягкое. Издав хлюпающий звук, оно расползлось под ним, проскользнув под живот и к лицу. Охотник не смог сдержаться и резко вдохнул, только сейчас поняв, в какой комнате они находились. Пять кроватей, на каждой лежал человек с вскрытой грудной клеткой, под кроватями, извлеченной из них внутренности, уложенная аккуратными одинаковыми пирамидками. Охотник чувствовал под животом длинные ленты кишок, рядом с щекой разорванную печень. Между пальцами скользили ошметки мышц. Горло сжал рвотный позыв, но он до крови закусил губу и снова выдохнув замер, вслушиваясь в удары детского резинового меча. «Братик?» – звонкий детский голосок. «Братик, ты вернулся?» «Молчать, молчать». «Братик, тот злой дядя меня очень напугал». «Не дыши». И он свет сломал. «Братик, пусть сердце замрет». «Но как хорошо, что ты снова тут, братик». «Не живи». «От кого прячемся?» Мягкий мужской голос прямо над ухом. Юра вздрогнул и ошалило посмотрел по сторонам, хотя вокруг все так же стояла чернильная темнота. «Я с тобой тогда». Радостно сообщил тот же голос, и через мгновение крупная фигура очутилась рядом с Юрой под кроватью, чуть оттолкнув в того в сторону. Охотник почувствовал, как все тело разом стало ватным, и он утратил над ним контроль. Все силы уходили на то, чтобы не выскочить из-под кровати, предварительно надавав пинков неизвестному мужчине, появившемуся из ниоткуда. Его сдерживали лишь ритмичные удары мечом, становившиеся с каждым разом чуть громче только посмотрите на нас». Мужчина тараторил, едва сдерживая радостный гогот. «Снова вместе, как раньше». «Что у тебя там происходит?» – послышался приглушенный голос Василия. Юра одними губами ответил «не знаю». Но незнакомый мужчина громко зашикал. «Все, все, тише, она близко уже». Лежавший рядом человек дрожал от сдерживаемой радости, пытаясь не издавать звуков Охотник не двигался, но мысли жгли мозг не хуже раскаленной стали. Он хотел принять другую позу, чтобы, как только Феникс уйдет, ударить мужчину в шею и переносицу, сразу выскочить из-под кровати и продолжить бой уже на ногах. Ноге. К тому же он не один. Полковник наверняка тоже сейчас занимается расчетами, чтобы не упустить его. Что за херня в любом случае? Дважды он был там в одиночку, и ни разу не встречал никого, кроме феникса и жертв. Но, похоже, он сломал это место. Сначала полковник нашел тут какую-то девушку, теперь вот этот. Признаться, поначалу Юра думал, что полковнику просто показалось. Перенервничал, крыша поехала, нежно шелестя черепицей. Но теперь стало очевидно, что все правда. Сейчас рядом с ним лежал настоящий, может, не человек, но все же теплый, живой. Попал ли он сюда так же, как Юра? Никто же не говорил, что он один может приходить на эту сторону. И если уж на то пошло, он и не хотел быть единственным, способным на это. А может ли быть, что эти двое были тут всегда? Возможно ли не возвращаться обратно? Было бы хорошо. Что-то не сильно ударило его в лицо. Сначала охотник подумал, что это мужчина, лежавший рядом, дал ему пощечину но через мгновение понял, что его ударило что-то другое. Он пошарил перед собой и нащупал резиновый мяч. Мягкий и небольшой, его можно было взять одной рукой. Затем раздались шаги. Медленные, сначала они были совсем легкими и почти неслышными, но с каждым шагом набирали вес и звук. Отяжелев, ноги феникса начали шаркать и бить пятками в пол, подобно молотку. Шаги прекратились в нескольких метрах от кровати под которой затаился Юра. Он не был уверен, где именно спрятался полковник. По звуку голоса казалось, что под кроватью напротив, но он мог ошибаться. Тишина тянулась небольшую, но полностью завершенную вечность, заставив воздух звенеть от напряжения. Невидящая Феникс не сходила с места, не шла ни вперед, где лежали охотники, ни назад. Она замерла вместе с людьми. Полковник... Лежавший на спине под одной из первых кроватей, больше всего сейчас хотел вылезти и стряхнуть человеческие внутренности со своего лица. Он дышал неглубоко и редко, каждый раз задерживая дыхание на несколько минут. Лишь бы Феникс не услышала. Почему она стоит? Он слышал по шагам, как она изменилась. Однажды он уже видел это, прямо перед тем, как разбил все лампы в коридоре. Полковник прекрасно знал, что сейчас посреди комнаты стоит вовсе не маленькая девочка, а гигантский изуродованный монстр. Но почему не уходит? Ради чего она могла остаться? Услышала их? Поняла, что они тут? Нет, пока что нет. Они были бы уже мертвы. Дело в чем-то другом. Но сейчас он обязан задерживать дыхание и прислушиваться. Течение времени потерялось растворившись в молчании замершего Феникса, и полковник начал считать про себя секунды. Спустя час ему показалось, что Феникс давно ушла, а они с рядовым зря упускают время. Он хотел выбраться из-под кровати, отдышаться и продолжить поиски выхода, напряг мышцы спины, чтобы перевернуться, но в этот момент слабый поток воздуха резанул его по щеке. Едва слышное шуршание выдало шарящие по полу руки и медленные передвижения ползком. Феникс искала что-то на полу, обыскивая проход между кроватями. Под одной из них лежал полковник, под другой – Марина. Судорога прошла через все тело, требуя немедленно вылезать из-под кровати и бежать. Увести Феникса как можно дальше, может быть, успеть снова спрятаться. Он горько усмехнулся, понимая – что это бесполезно, он не спрячется, но дать шанс рядовому найти выход. Полковник не сомневался, что этот надоедливый парень обязательно вытащит Марину, главное, чтобы не побежал его спасать. Этот идиот может. Василий слышал, как длинные тонкие пальцы скользят по полу в нескольких сантиметрах от его лица. Сейчас Феникс прикоснется к его щеке или волосам, и все. Надо бежать, дать шанс. Он бесшумно вытянул руку и ухватился за другой край кровати, чтобы вытолкнуть себя на противоположную сторону, когда снова раздался глухой удар резинового меча. Звук донесся со стороны выхода из комнаты. Сразу же за ним послышались шаги, которые теперь становились легче и чаще. Снова ребенок бежал за мячиком, который вдруг нашелся. Они пролежали под кроватями еще несколько минут, пока не убедились, что удары меча стихли окончательно. Оба охотника выбрались одним резким толчком и поспешили отряхнуться. «Это было воистину скучно», воскликнул странный мужчина, не вылезая из-под кровати. «Твою ж мать, рядовой, это еще кто?» «Я-то откуда знаю?» Юра в недоумении замер рядом с кроватью, ожидая, что мужчина вылезет, но тот продолжал лежать на полу. «Еще выживший?» уже спокойнее спросил полковник. «Ой, да боже упаси!» радостно воскликнул мужчина ну это если бы он был ты юра замялся феникс ха тогда враг нет нет затараторил мужчина конечно же нет мы уходим отрезал василий достав перепачканую в крови фигуру марины и снова закинув ее на плечо времени мало рядовой ты пойдешь с нами негромко спросил юра наклонившись а что вы делаете ищем выход куда На улицу. Это какой же вам выход? Да что ты там стоишь, иди сюда. Юра колебался несколько секунд, но потом все же нерешительно опустился на колени и заглянул под кровать, чувствуя себя идиотом. Вокруг была только матовая, непроницаемая темнота. Раздался громкий хлопок в ладоши, и Юру ослепила вспышка света. Он зажмурился, отрезив глазах, и у него ушла почти минута, чтобы снова посмотреть перед собой и увидеть, что на самом деле это был бледный огонек, лежавший на ладони мужчины, вытянувшегося на разбросанных по полу органах. Огонек осветил его белоснежную рубашку, на которой дырами зияло несколько кровавых пятен и узкое лицо с изогнутыми бровями и небольшими, но широкими глазами цвета стали. Высокие скулы, отросшие пшеничного цвета волосы, затянуты в хвост на макушке, длинные тонкие губы в крутой дуге улыбки. «Так какой выход вы ищете?» «Ну?» – оживленно переспросил мужчина. «На лестницу», – промямлил Юра в ответ. Он вглядывался в незнакомца, пытаясь понять, где мог уже видеть это лицо, но в памяти ничего не всплывало. «А, ну так я знаю, где такая». Мужчина, подняв изрядный шум, выбрался из-под кровати и, вскочив на ноги, отряхнулся. Он оказался высоким, может, даже выше полковника. «Так кто ты?» А не помнишь? Мужчина в два шага обогнул кровать и, поднеся огонек к Юриному лицу, сам приблизился почти вплотную. Нет, парень отстранился. Как так? Ну ничего, вспомнишь. А сейчас пошли-пошли, пока она не вернулась. Мужчина пружиня быстрым шагом пошел к выходу, часто оглядываясь и проверяя, идет ли краев за ним. Как тебя зовут? Гадюка, я. Гадюка! Странное имя. А это не имя. Мужчина обернулся и улыбнулся еще шире, показав ряд тонких, как иглы заостренных зубов. «Ты?» – воскликнул Юра и попятился на несколько шагов. «Вспомнил!» – радостно завопил тот. «Вспомнил!» Краева почти парализовало увиденное. Он не хотел нападать на мужчину и совершенно не чувствовал угрозы с его стороны, так же, как не чувствовал опасности вечером, когда пытался догнать его в парке больницы, но и доверия не было. Где-то глубоко в подсознании он понимал, что этот человек или кто там не причинит вреда ни ему, ни полковнику. Юра чувствовал, что гадюка такая же составляющая этой стороны, как и он сам, и фениксы, здесь живущие, и вязкая темнота. Ничего здесь не казалось ему небезопасным. Да, он понимал мозгом, что фениксы опасны, но лишь мозгом. Он никогда не скажет этого вслух, но убийство фениксов казалось ему неправильным жестоким и ненужным. Но умом-то, умом понимал, что это необходимо, что это не чья-то прихоть. Ему нужно было выбрать сторону – быть за людей или за фениксов. Скорее за эту сторону. Юра понял это с первой секунды, как попал сюда. И выбрал. Он на стороне людей, и это не изменится. Но мозг можно легко обмануть. «Не улыбайся», – сухо велел Краев. Он не должен видеть твоих зубов. Что? Почему? Гадюка минуту внимательно вглядывался в почти сожранное темнотой лицо охотника, который не отводил глаз. Убрав улыбку с лица, он молча кивнул и направился к коридору, махнув охотнику рукой, чтобы тот следовал за ним. Вася, он знает, куда идти. Полковник выскочил из соседней палаты через секунду. Как ты меня назвал? Товарищ полковник. Другое дело. «Шевелите поршнями, товарищ полковник, нам покажут выход». «Ты же понимаешь, что я припомню тебе каждое слово, когда выберемся?» «Это проблемы Юра из будущего», – пожал плечами рядовой. Оба поспешили за быстро удаляющимся слабым огоньком, который несся по коридору в обратную сторону, к палате Марины. Мужчина зашел в соседнюю комнату, не дожидаясь охотников. Перед самой дверью полковник остановил Юру. «Думаешь, это не ловушка?» «Без понятия». Рядовой пожал плечами. «А что с поисками твоей, мадам?» «Найдем ее, когда убедимся, что там действительно выход». Юра хотел открыть дверь, но та распахнулась прежде, чем он успел нажать на дверную ручку. «Ну, где вы?» Гадюка нетерпеливо схватил их обоих за плечи и затолкал в палату. Комната была совершенно пустой и казалась не живой, не настоящей. Будто на ее место поставили дешевую подделку, скрепленную мутным клеем, который вылезает безобразными пузырями на стыках. «Сюда, сюда!» – позвал Гадюка, стоя в дальнем углу между кроватями, на которых кто-то спал. Юра удивился. Все были эвакуированы, и пациенты, и персонал больницы. Обстановка там постепенно подстраивается под изменения, производимые людьми. Появились деревянные короба на полу. Разбитая и сломанная билась и ломалась там, где живут фениксы, так же, как и там, где живут люди. Но раз пациенты все еще здесь, они по-прежнему могут стать жертвами, несмотря на эвакуацию. Холодок прошел по позвоночнику. Убежать невозможно. Тут ничего нет, раздраженно заключил Василий, быстро осмотрев стены. Ты не там смотришь, охотник, ухмыльнулся гадюка. Забравшись на прикроватную тумбочку и сбив ногой какие-то флакончики и книжку в мягкой обложке, он поднес руку с зажатым в ней огоньком к потолку. Там, грубо врезанное в выкрашенный белым бетон, висело фанерное полотно двери. Вы издеваетесь, процедил сквозь зубы полковник. Оригинальное решение, криво улыбнулся Юра. И что с этим делать? Как что? Гадюка удивленно поднял длинные брови. Вот выход, идите. «Алло, на потолке?» – скептически заметил Юра, скорчив недовольную мину. «Но дверь же работает, как любая другая!» Гадюка улыбнулся, но тут же зажал рот рукой, испуганно посмотрев на охотников. Полковник будто бы что-то заметил, хотя ничего не сказал, только напрягся всем телом и отступил на шаг назад, приняв более устойчивое положение. Юра же в этот момент с недовольной миной разглядывал дверь и ничего не увидел. Но так может, он нам и не нужен?» – сказал Юра. «Найдем твою подружку и прихлопнем птичку. Вернемся, съедим по тортику. Каждый. Я так уж точно съем целиковый. Чтоб со сливками и безе. И желе. И фруктиками. Знаешь, такой...» «Ты вернешься, а мы...» «Неизвестно», – резко перебил его Василий. «С твоим уходом это место трещит по швам. Так что нет, сначала мы выберемся из больницы». «А потом уже ты пойдешь охотиться». «Охотиться?» – изумленно переспросил Гадюка. «Убивать эту тварь!» – бросил Василий. «Но...» – парень поперхнулся. «Зачем?» Полковник холодно улыбнулся одним уголком губ. «Чтобы она больше никогда не возвращалась». Гадюка выглядел растерянным и обескураженным. Он переводил взгляд с одного охотника на другого, не имея ни малейшего понятия, что делать дальше». Мозг грыз холод, который не давал никаких ответов, лишь морозил кончики пальцев и ступни. Охотники негромко переговаривались между собой, решая, как лучше соорудить веревочный подъемник из простыней, чтобы поднять двух девушек. Полковник тщательно продумывал схему лестниц, чтобы понять, как им добраться до выхода из больницы, раз остаток пути придется проделать под новым углом. «Я выведу вас отсюда», – тихо сказал гадюка. И помогу вернуться. «Откуда ты все знаешь?» Нахмурился полковник. «А Феникса возьму на себя». Мужчина проигнорировал вопрос. «Что?» «Стой». Василий положил руку ему на плечо, но тут же сбросил ее. «Ты как он?» «В какой-то степени», кивнул Гадюка. «Мы все как он». «Кто все?» Гадюка молча присел, пружиня сильными ногами, и резко прыгнул ухватившись за дверной косяк, выпиравший из бетона. Он крепко вцепился в размягшее от летней сырости дерево и дернул ручку, заперто. Силой ударив в дверь со злости, мужчина разжал пальцы и мягко спрыгнул, практически не подняв шума при приземлении. Лишь тихий хлопок, не потревоживший ни темноту, ни даже сверкающую в слабых лучах огонь пыль. — Силой бесполезно, — сказал Василий, никак не удивившись прыжку юноши. Тут не разогнаться и не замахнуться. Нужно найти рычаг. Или ключи, — холодно сказал Гадюка, медленно выпрямляясь. «Настойки медсестры должны быть», — сообразил Юра. «Ща!» «Я с тобой», — Гадюка опасливо взглянул на полковника. «Идите», — кивнул Василий. «Но быстро, как только услышите Феникса...» «Убивать?» — прошипел Гадюка. «Не-не», — замахал руками Юра. Мы еще ненаглядно его не нашли, так что прячемся, что, впрочем, тоже жесть. «Да что тебя не пугает?» – бросил полковник, брезгливо поджав губы. «Торты меня не пугают», – ответил тот, не задумываясь. «Вот ни капельки». «Идите». «Вас понял, шеф». Юра отдал полковнику честь и быстрым шагом направился к выходу, уводя за собой слабый огонек, зажатый в ладони светловолосого парня. Вася боролся с желанием рвануть за ними. Чувствуя, как темнота с каждым мгновением стремительно глотала его, пожирала, отбирая и зрение, и дыхание. Когда дверь захлопнулась, он ощутил, что полностью ушел в болото, и с хриплым стоном сделал несколько глубоких вдохов, насильно заталкивая в легкий кислород, пропитанный смолой. Снова один. Утонул. Погиб. Он начал отчитывать секунды вслух, едва слышным шепотом, создавая в этой нефтяной луже крошечный заслон из звуков собственного голоса. «Этот человек, появившийся из ниоткуда, ему нельзя доверять, с ним что-то не так. Но у него был свет, взявшийся тоже черт знает откуда, слабый и неспособный особо помочь им сейчас» но настолько необходимый, что полковник был готов затолкать свои подозрения и недоверие глубоко самому себе в глотку и терпеть, потому что иначе, казалось, шансов на спасение не будет вовсе. Краев и Гадюка осторожно продвигались вдоль деревянных коробов. Юра шел позади, ступая шаг в шаг. На секунду свет выхватил майора, рядовой вздрогнул, который, наверное, смотрел в сторону лифта. Юра заставил себя отвернуться и уперся взглядом в широкую спину перед собой. Он чуть не заметил. «Зубы!» «Я не мастер скрывать то, кто я есть», – сухо ответил гадюка, вдруг остановившись настолько резко, что Юра врезался в него, чуть не сбив с ног. «Думаешь, он что-то понял?» – взволнованно спросил он, обернувшись. «Нет», – ответил Юра, недовольно отстраняясь от парня. «Ничего он не понял, как и я». Что, как и ты? Я тоже ничего не понимаю. Охотник развел руки в стороны, скривив недовольную мину. То есть вообще ничего. Гадюка внимательно вглядывался в него, отмечая про себя каждую черточку лица охотника. Быть такого не может, выдохнул он. Ты не помнишь? Чего, блин, не помню? Юра удивленно поднял брови. Меня помнишь? В парке мы с тобой говорили, протянул Юра. А раньше? «Раньше, помнишь?» «О, приятель!» Охотник усмехнулся и хлопнул мужчину по плечу. «Такую встречу я бы точно не забыл». «Не помнишь», – прошептал Гадюка и будто ужаснулся собственным словам. «Так, это уже стрёмно. Ты меня пугать начинаешь». Юра отстранился на полшага. «Я тебя? Ха!» «Внятно объясни», – раздраженно бросил охотник. «Кто ты и что я забыл?» «Я Гадюка», — сказал тот с видом, «это само собой разумеется». «И это не имя?» «Нет, конечно». Он кивнул, расширив глаза. «Зачем мне имя?» «Ну, э -э Юра хмуро глядел в пол. «Всем нужны». «Для чего?» «Иначе тебя не существует», — отчего-то уверенно сказал Юра. «Значит, кое-что помнишь». Гадюка широко улыбнулся, блеснув сотней тонких острых зубов. «Где-то глубоко. Должно быть, и меня вспомнишь». «Это вряд ли, приятель». Юра отшатнулся. «Вспомнишь, вспомнишь. Точно вспомнишь». От переполнявшей радости он переминался с ноги на ногу, едва сдерживаясь. «Но сначала ключ, да?» Охотник молча кивнул, борясь с желанием отдалиться от существа перед собой еще на пару шагов, а лучше километров но кипящая темнота позади толкала его в спину, заставляя держаться в блеклом круге света, настолько близко к гадюке, что можно было разглядеть каждый тонкий клык, блестевший от слюны, и пену, выступившую в уголках его губ. Гадюка быстро и неглубоко дышал, его серые глаза лихорадочно блестели, как мокрый металл на свету. В конце концов он повернулся и продолжил идти по коридору. Юра, облегченно выдохнув, последовал за ним. Через несколько минут они достигли просторной площадки. Одну стену занимали двери лифтов и аквариум, а с другой был сооружен пост дежурной медсестры. Большой полукруглый стол, оборудованный столетними лампами с большими железными плафонами. Зеленая и голубая краска, с которых давно слезла, а сами плафоны накалялись через полчаса работы. Такие вещи смотрятся странно и вызывают неприятные ощущения старости и бедности, но не выкидываются до победного, пока не сломаются. Юра сразу подбежал к стойке. Посвети мне». «Зачем? Там ничего нет». Гадюка удивился, что охотник этого не знал. «Ты уже искал?» «Нет». «Тогда откуда знаешь?» Юра раздраженно шарил по столу, но под руки попадались только простые шариковые ручки, тюбики с клеем и скрепки, прикрепленные к магниту. «Она бы никогда не оставила ключи на видном месте», – усмехнулся парень. «Кто? Феникс?» «Нет, конечно». Гатюка закатил глаза. «Правда не понимаешь?» «Нет», – рявкнул охотник, отшвырнув со стола стопку папок, подшитых с помощью плотной тесьмы и клея ПВА. «Феникс тут же заперта, как и вы». «Что, серьезно?» «Конечно». Парень подошел ближе и, опершийся о стойку, заглянул внутрь. «Она гуляет по этажам, но выйти не может». «Ладно, предположим». Охотник свел брови. «То есть кто-то ее запер?» «Вспоминаешь?» «Вспоминаешь же что-то, правда?» Гадюка даже запрыгал на месте от радости. «Ничего я не помню. Это называется логика», – огрызнулся охотник. Двери на потолок не сама же попала, да?» «Конечно!» «Тогда логично, что кто-то и ключи заберет, да?» «Она их отдаст!» Воскликнул парень. «Тебе! Отдаст наверняка!» «Так, стоп! Она... Это девушка?» Гадюка со счастливым лицом несколько раз быстро кивнул. «Черт! Только не говори, что...» «Она с полковником познакомилась, и кажется, он ей понравился!» «Твою ж дивизию!» протянул Юра, обреченно закрыв рукой лицо. «Какое дерьмо!» «Что? Почему?» «Она такая же, как ты?» «Нет», – удивленно вытянул лицо парень. «Как же она может быть такой же? В ее внешности есть что-то, как...» Он неопределенно помахал рукой вокруг рта. «Как что? Необычное что-нибудь? Или она выглядит как человек?» «Почему тебя это так волнует?» – сощурил глаза гадюка будто на мгновение, совсем изменившись в лице. «Потому что иначе многоуважаемый мудолковник убьет ее тоже». «Тоже? Я просто говорю». Юра устало вздохнул, собираясь с мыслями, что не надо его недооценивать, он опасен. «И для тебя? Не так, как для вас. С... Э, виперой. Здесь она архитектор». «Вот с ней, да», — кивнул охотник мне он может зарядить из пиздюлятора это не смертельно добавил он заметив испуганный взгляд гадюки а нас а вас убьет почему ты с ним тогда возмутился гадюка поджав губы мне больше интересно почему я с тобой признался он юра прошел несколько кругов по закутку за стойкой чтобы привести мысли в порядок насколько это возможно все потом где этот твой архитектор где то тут пожал плечами Гадюка. «Жалко, что ты не помнишь. Было бы легче». «Ну уж извините», огрызнулся Юра. «Извиняю». Гадюка улыбнулся, не поняв сарказма. «Мы должны подождать». «Чего ждать?» «Ее». Парень зашел за стойку и улегся на стол, вытянувшись во весь рост. Ноги не поместились и свисали с края. «Самим ее не найти никогда, но можно дождаться». «Блеск». Охотник закатил глаза. «Где?» «Проехали». «Куда?» «Сидим и ждем архитектора, все», – отрезал Юра, сев на шатающийся деревянный стул с ободранной кошками мягкой спинкой. Воздух дрогнул из-за протяжного скрипа стула и негромкого топота, раздавшегося прямо над ними. «Ну, отлично», – заворчал Юра. «Снова под кровати?» – гадюк отсокнул языком. «Видимо». Пожал плечами охотник. Нужно спрятаться и переждать, пока феникс не уйдет. Нечестно! Раздался детский голос над ними. Оба резко посмотрели вверх, но потолок был полностью скрыт в темноте. Гадюка замахнулся и швырнул огонек вверх. Тот подскочил, как маленький резиновый мячик-попрыгунчик. И оттолкнулся от потолка, на секунду выхватив из черноты крошечное детское лицо с пухлыми щечками, перемазанными кровью. Юра вскочил со стула, уронив его, и отпрыгнул в угол, чтобы не попадать на свет. Гадюка, ойкнув, несколько раз махнул рукой, туша огонек, как спичку, и тоже погрузился в темноту. «Обманщики!» – прошипела девочка. Юра слышал, как цепкие руки и ноги, увеличиваясь в размерах, быстро перебегали по потолку, пробивая пальцами бетон. Серая крошка сыпалась на головы, когда феникс замерла над ними прислушиваясь. Несколько минут никто не двигался, ни охотник, ни гадюка, ни феникс. Затем сверху послышался резкий чавкающий звук и хруст костей, за которым раздался грубый хохот, и через секунду на голову охотника полились тонкие струи крови, пахнущей гнилью. Он закусил губу и сжал челюсти, чтобы не шевелиться, пока зловонная жижа стекала по его лбу, скулам и губам расползаясь по плечам и туловищу. Быстрые, сильные шаги и стук вырванных из потолка кусков бетона, удаляющиеся в ту сторону, откуда они пришли. «Гадюка, свет!» «Что?» – раздался шепот прямо возле уха. «Посвети, говорю, чтобы она нас увидела». «Зачем?» – удивленно протянул он высоким голосом. «Она услышала полковника». Через мгновение охотник был ослеплен яркой вспышкой прямо перед лицом. Прищурившись, он увидел лицо гадюки, которое ошарашенно поднял брови и округлил глаза. «Держи», — сказал он, дернув руку еще ближе к рядовому. Заметив, что тот ничего не понял, гадюка силой разжал его ладони, вложил в нее огонек. «Делай, что придумал». «Я ничего не придумал», — на автомате прошептал Юра, уставившись на неяркий свет, сияющий на его ладони. Он сжал руку в кулак. Свет пробивался через пальцы, но никакого механизма он не нащупал, хотя был уверен, что это фонарик или кристалл. Он резко вскочил на ноги и побежал по коридору, громко топая по скрипящим и трескающимся доскам. «Я тут!» – крикнул он в пустоту, но ответа не услышал. «Эй, сестренка!» Шаги затихли. Юра швырнул огонек вверх, тот отскочил от потолка, и охотник снова его поймал. Но феникс в круг света не попал лишь голый потолок с глубокими дырами от пальцев. «Ты где, девочка?» – позвал он, сделав пару шагов вперед и снова подкинув огонек. Тишина. Ни шагов, ни дыхания, ничего. «Но выходи!» – протянул он ласково, подкидывая огонек над головой. В этот раз свет на секунду выхватил Феникса, которая все это время смотрела на охотника, не шевелясь, Резко выросшие кости прорвали кожу и выступали на полметра в локтях кровавыми отростками, обмотанные не успевшими вырасти мышцами. Сломанная челюсть болталась у груди на ошметке разорванной кожи, увеличившийся череп разорвал кожу головы, и теперь на макушке висело лишь несколько прилипших светлых прядей, окруженных голой костью. Кожа провалилась на скулах и веках, увеличив разрез глаз до самых висков. И обнажив крупные глазные яблоки. Повисший язык медленно вращался, облизывая разодранные мышцы горла. Локти сломанные и выгнуты назад, ободранные до костей пальцы полностью вошли в бетон, цепляясь за потолок. Ноги, выросшие в несколько раз, согнуты в коленях и пальцами, также цепляются за потолок, лопнувшая кожа лохмотьями свисает на лодыжках, обкрутившись вокруг костей. Горло охотника сдавил рвотный рефлекс. И что теперь? Эта тварь стала вдвое больше него. Пробивает потолок, будто тот сделан из масла. А его крохотную охотничью задницу она сломает и того легче. И он должен убить ее голыми руками. Дьявол, что? Мозг вдруг раскаленной кочергой полоснула мысль. Идея. Есть способ. Но сложно было сказать, легче ли будет победить это существо, если все получится. Или наоборот. Сестренка. Проговорил он сдавленным голосом, замолкнув из-за очередного рвотного спазма. «Хочешь поиграть?» «Ты обманешь», – прошипела Феникс. Только сейчас Юра понял, что голос этот раздавался не в коридоре, а только в его голове. Челюсть Феникса болталась на тонкой полоске кожи, она не могла говорить. Слышал ли ее слова кто-нибудь еще? «Не обману, девочка». «Врешь! Ты все врешь!» «Давай поиграем! Хорошая!» ласково сказал он, глядя в темноту над головой. «Лгун!» – выплюнула Феникс. Над духом раздался тихий шепот гадюки. «Не поверит уже, она все слышала. И что тогда? Мне надо, чтобы... Я понял, чего ты хотел добиться!» – перебил его гадюка. «Поздно нежничать, сними ее и успокой!» «Как?» «Руками как!» «Поднимись и сними ее с потолка!» «Ты не помнишь, тело помнит!» Охотник скривился от слова «вспомни», которое уже достало. Все с его памятью нормально. Почему этому мужику не перестать донимать его непонятными требованиями? «Хочешь, чтобы вспомнил? Расскажи сам». Рявкнул он, забыв про шепот. «Я не могу», – изумленно ответил гадюка. Сверху раздался короткий гортанный крик, закончившийся хлюпающим кашлем и огромным размером с коровью голову кровавым сгустком, упавшим перед ногами охотника и забрызгавшим его колени. Юра вздрогнул, подумав, что что-то случилось там, в бездонной темноте, все пожравшей вокруг, но сразу понял, что Феникс привлекала к себе внимание. Что значит снять ее? Это не муха, застрявшая в плафоне люстры. Она достаточно сильна, чтобы пробить потолок и держаться на нем. И ему, Юре, предлагают снять этого монстра? И что сделать потом? Он надеялся, что она снова примет облик ребенка, и тогда он смог бы попробовать. Только попробовать. Но Гатюка прав. Если она услышала их разговор, ни о каких играх речи идти не может. Он глубоко дышал, ожидая нападения, и зная, что все закончится за один удар. Но этого почему-то не происходило. Феникс не двигалась с места, издавая разорванным горлом хлюпающие влажные звуки. Почему? Почему еще не кинулась? Ведь она прекрасно знает, где находится каждый из них. Может ли... Сестренка, строго отчеканил он. Спускайся. Не хочу, ответила Феникс после некоторого промедления. Ты обманешь, ты лжец. Я не буду ругаться, ласточка. Охотник выталкивал слова через зубы. Будешь ты врун, ты будешь ругаться. Не буду, мрачно повторил он. Спускайся. Нет шипела феникс тогда я заставлю тебя охотникам вдруг завладели уверенность и твердость граничащие с жестокостью все это время он вдыхал темноту вокруг полной грудью заполняя легкие до предела настолько что они болели требуя выхода и темнота заструилась по его венам впитанная через нежную поверхность легких кожа снова закипела ладонь на которой лежал едва светивший огонек Вздымалась крупными пузырями, едва не лопаясь и не выплескивая раскаленную черноту, которая бурлила в его мышцах, обжигая кости. Тело действительно помнило. Не надо, я спущусь! взвизгнула Феникс. Послышался быстрый скрежет пальцев и бетон, но он скоро затих. Охотник смотрел в темноту и чувствовал, что она приближается. Раздался треск хлопнувшей кожи. Его ноги залились темные почти черной кровью, через потоки которой мелькнула белизной растущая кость. Огонек совсем потух, залитый смолью, хлынувший из прорванных ладоней. Лоскутами повисли разорванные мышцы на плечевой кости. Руки также стремительно удлинялись, но рос только скелет, а кожа и плоть, ставшие слишком малы, лопались и разрывались по всему телу. Плечи отяжелели, и охотник наклонился чуть вперед, сгорбившись и разорвав натянутую кожу спины острыми позвонками, будто шипами. Он хотел закричать, хотел вопить так, чтобы его услышали и там, и здесь. Не понимал, почему не умер, почему чувствует боль, хотя его сердце уже лежало на полу, а легкие висели, выпав из грудной клетки. Он не дышал, он не жил, но продолжал чувствовать нарастающую боль, не в силах закричать из-за изорванного горла. Удар. Он во что-то уперся черепом. Потолок. «Братик, извини!» Взвизгивала Феникс своим почти мужским хлюпающим голосом. «Не ругайся, пожалуйста!» «Лучше бы ты молчала, глупая!» Пронеслось в голове охотника. Теперь он снова знал, где она. Услышал. Один неумелый ровок, слишком медленный. Он не умел двигать такими длинными руками и таким широким торсом. Промах. Охотник снова ударился в потолок, осыпавший его кусками бетона. Феникс с визгом отбежала в сторону. Послышался глухой удар, издавленный вскрик. Один из камней ударил ее в голову. «Братик, мне больно! Братик!» «Дура!» Охотник тряхнул окровавленным черепом и, сориентировавшись, рванул вправо, придавив феникса оголенной до костей пятерней, словно клеткой. Та с визгом успела выскочить, охотник лишь полоснул ее острыми костяшками, содрав мышцы с левого бока. Он медленно сжал и разжал кулак, привыкая к огромной руке, несколько раз повел плечами, присел, приноравливаясь к выросшему скелету, который казался ему чересчур медленным и слабым только из-за того, что он не умел в нем жить. «Братик, перестань! Не надо!» Феникс рыдала в голос, на взрыт. «Беги, дуреха!» Она держалась за потолок одной рукой, извиваясь и пытаясь достать до глубокой раны на боку, из которой хлестала густая маслянистая кровь. Два шага, и он оказался рядом. Совершенно бесшумно, незаметно. Махина его тела выросла перед ней будто из ниоткуда, а через мгновение огромная челюсть замкнулась на поясе Феникса. Воздух пронзил виск, переходящий в хриплый вопль. «Отпусти!» Охотник ухмыльнулся, сильнее сжав челюсти. Он услышал, как хрустнул ее хребет. Еще один резкий удар зубами, и феникс была перекушена надвое. Она рухнула на пол. Стены задрожали от вопля. Охотник неуклюже упал на колени, замер над извивающимся телом феникса. Она кричала и пыталась дотянуться до пояса, будто думала, что ноги все еще там. Тяжелый кулак опустился рядом с ее головой. За ударом раздались негромкие щелчки, и вокруг феникса загорелась дюжина огоньков, намного ярче тех, что создавал гадюка. Феникс завизжала и закрыла окровавленное лицо руками, пытаясь защититься. «Еще живая!» – прохрипел охотник, пораженно поняв, что его горло восстановилось. Он протянул к ней руку и, взявшись за тонкую шею указательным и большим пальцами, Одним быстрым движением сломал ее позвоночник. Виск стих, и его место заняла тишина, которая накрыла охотника, как обрушившийся потолок. Парень перевернулся на спину и, раскинув руки в стороны, чувствовал, как медленно его кости зарастают мясом и покрываются кожей. Он сжимал и разжимал кулаки, облегченно замечая, как руки постепенно принимают прежний размер. «Что ты наделал?» послышался женский крик чуть издали. Юра услышал быстрый топот и почувствовал кожей, что рядом кто-то опустился на колени. Мелькнули длинные волосы пшеничного цвета, и девушка склонилась над погибшим фениксом. Тонкие белые пальчики быстро пробежали по ее ранам, плечам и лицу. Будто девушка не верила, что феникс мертва. «Зачем?» – выдохнула она. «Потому что люди!» – с трудом прохрипел охотник. «Почему просто не успокоил ее?» Снова. Снова эти слова. Гадюка говорил о том же, оба ненормальные. Он видел только один способ решить эту задачу откладывать было нельзя. Успокоил: Нет, идиот! Кретин. Охотник почувствовал несильные удары, осыпавшие его, еще не успевший покрыться кожей бок. Тупой, безмозглый ублюдок. Удары были болезненными, проходили через оголенные мышцы будто ток. Но охотник лежал не шевелясь. Эта боль казалась ему никчемной, лишь подобием. Он улыбнулся, вспомнив, как раньше нервничал из-за уколов. Теперь узнав, какой боль бывает на самом деле, он не двигался и молча терпел колючие удары. «Эй, эй, перестань!» Гадюка обнял девушку со спины, прижав ее руки к туловищу. «Не надо!» «За что он так?» Она еще пару минут сопротивлялась, пытаясь вырваться, но вскоре сдалась. «Он не помнит», – негромко сказал гадюка, не отпуская ее. «Как не помнит?» – изумилась та, взглянув на того через плечо. «Совсем?» «Да», – он шумно выдохнул. «И я не знаю, как помочь». «Как же так?» – пробормотала она. С этого момента охотник перестал разбирать слова. Его мозг заполнил непрекращающийся гомон, заглушивший все звуки вокруг. Он не слышал ни гадюку, ни девушку, Не то, как кто-то из них пошел в палату, в которой их ждал Василий. Не того, как полковник случайно устроил посетителю взбучку, которую вошедший с трудом выдержал. На его счастье, охотник все же узнал пришедшего. Ни короткого, отрывистого разговора между Васей и Дашей. Когда гул прекратился, Юра вдруг осознал, что тело его снова стало привычным и по размеру, и по содержанию. Разве что волосы показались чуть длиннее. Теперь они будто доходили до середины шеи, но вот уж что точно не важно. «Ты снова с нами?» Полковник склонился над ним, закрыв собой почти весь свет. Вокруг них мелькало пять или шесть крохотных огоньков, созданных гадюкой. Яркие огни, окружавшие тело Феникса, потухли. Не сказал бы, что рад. Он отвернулся, не желая видеть ни начальника, ни блеклого света, слепящего его, и уткнулся взглядом в побелевшую будто подсвеченную изнутри радужку мертвого феникса все еще лежавшего рядом с ним инстинкт требовал отвернуться горло сжало рвотным позывом но охотник продолжал вглядываться в белые ставшие мутными глаза монстра почему чувство вины теперь пора валить небрежно бросил полковник щелкнув пальцами чтобы привлечь внимание рядового тот вздрогнул от резкого звука но не повернулся тебя я выведу Даша сидела чуть подаль, подтянув груди, колени и нахмурившись. «Девушку свою можешь оставить здесь. Теперь с ней уже ничего не случится». «А этот?» Она кивнула на Юру. «Пусть выбирается, как вошел». «А его?» Полковник указал на гадюку, который сидел там же. «Мы сами», отрезала она. Полковник хотел выяснить, почему мы и как они собираются это сделать, но девушка отвернулась, явно не желая продолжать беседу. В слабом свете он видел худенькую фигурку, болезненно белую кожу и отливавшие бронзой волосы, скрученные в жгут и перекинутые через правое плечо. Она была одета в широкую футболку с голубым орнаментом и просторные бледно-салатовые льняные шорты, которые гармошкой собрались на ее бедрах. «Когда нам нужно забраться на потолок?» Вася взглянул на всех со скептической миной. «Не нужно», – бесцветно сказала девушка, не оборачиваясь. «У тебя за спиной». «Чего?» «Обернись, дурак», – Даша всхлипнула. Вася повернул голову, но не увидел ничего, кроме бездны темноты. Девушка проворчала что-то невнятное, но явно нелицеприятное, и, подхватив один из огоньков, кинула его полковнику. Тот машинально поймал его и удивленно уставился на собственную руку, то разжимая, то сжимая кулак. Он завороженно смотрел, как через пальцы слабо пробивается свет, и не понимал, как этот механизм работает. Спустя минуту он опомнился и, держа огонек на вытянутой руке перед собой, пошел в темноту, которая нехотя расступалась ровно настолько, чтобы мгновенно сомкнуть челюсти, как только огонек потухнет. У противоположной стены, всего в четырех шагах от того места, где он сидел, стояла грубо установленная дверь. От нее отходило несколько глубоких трещин и зияла пара сквозных дыр, будто дверь сюда вставили одним мощным ударом, пробив стену. Полковник осторожно дернул ручку, заперто. «А, точно!» Девушка встала и нехотя подошла к полковнику. Она запустила руку в копну волос, и выудила оттуда крохотный размером с монетку серебристый ключик. Такие делают к детским дневникам на замочке. Простой, с одной зазубринкой, в форме облачка, покрытого выгравированными завитушками. «Она этот ключ искала?» спросил Юра, все еще вглядываясь в слепые глаза Феникса. Угу, Даша виновато кивнула. «В животах этих людей?» Иссохшие губы охотника растянулись в улыбке, потрескавшись. Она искала его в людях. Вспарывала их и потрошила, как дичь. «Рядовой!» – одернул Василий и запнулся, не зная, что сказать дальше. «Она убила двадцать два человека, которые ничего плохого не сделали!» Бормотал Юра, улыбка вдруг исчезла с его лица. «Почему тогда убийцей себя чувствую я?» «Ты сделал то, что должен был!» – отчеканил полковник. Он взял ключ и, чуть задумавшись, добавил. И спас всех. Василий вставил крохотный ключик в не по размеру большую замочную скважину и несколько раз повернул влево. Послышалось механическое жужжание, и дверь медленно раскрылась с протяжным скрипом. Из прохода дохнуло сырым бетоном и пылью. Василий увидел перед собой выход на лестницу. «Как?» «Я перенесла. Теперь нет нужды прятать», – пожала плечами Даша. «То есть как это ты перенесла?» Ошарашенно уставился на нее полковник. «Я же архитектор». Она нахмурилась, будто говорила с глупым ребенком. «Она просто не в себе», — подскочил Гадюка и, учтиво улыбнувшись, потянул девушку в сторону. Тусклый свет лишь на секунду выхватил чистокол зубов. «Что за...» — охотник отпрянул, увидев, как длинное лицо парня в миг преобразилось в зловещую гримасу. Гадюка не сразу понял, в чем дело, а затем резко выпустил девушку. Та чуть не упала, потеряв равновесие, и зажал рот руками. «Кто вы оба?» Василий наставил на них пистолет. «Они гадюки», – отозвался Юра. Он, наконец, отвернулся от изорванного тела Феникса и, чуть сморщившись, встал на ноги и направился к полковнику, с трудом сгибая заново обросшие плотью суставы. «Что это еще значит?» «Не знаю», – честно ответил рядовой. «Потом». Он положил руку на дуло пистолета и силой надавил, заставив опустить оружие. «Они не опасны. Давай уже обратно». Гадюка шепнул что-то Даше на ухо и повернулся, закрыв ее спиной. Девушка недовольно фыркнула и отступила, но ничего не сказала. Василий смотрел на рядового, как на сумасшедшего, и все еще сжимал пистолет. «Как ему выйти, Випера?» «Помнит!» – вскрикнула девушка и радостно рванулась в сторону охотника но Гатюка поймал ее, отрицательно помотав головой. «Он мне сказал, как тебя зовут», процедил охотник сквозь зубы. Я ничего не вспоминал. Но я подумала, как ему выйти. Через дверь, обиженно бросила девушка, проход в фонтане, в парке. То есть, нырнет тут, вынырнет там, буркнула она. А мне как? «Так же, как вошел», огрызнулась девушка. «Нам пора». Ни Юра, ни Вася не успели ничего сказать. Даша прыгнула в темноту и оба знали, что теперь ее не найти, пока сама не выйдет. Гадюка растерянно посмотрел на них и, пожав плечами и разведя руки в стороны, будто извиняясь, сделал то же. Охотники остались одни. «Ты знал?» – гневно спросил полковник. «Давай все потом». «Ладно», – процедил Василий. «Может, хочешь одеться?» Юра пошатнулся, ощутив слабость во всем теле и чуть не упал, но успел опереться об стену. Голый, он вдруг почувствовал себя беззащитным. Не то, чтобы он был до того особо одет или одежда могла защитить, но сейчас нагота ему мешала. «Тебя смущает?» – Вася отвел взгляд и молча мотнул головой. «Спускайся!» – Юра зажмурился, голова закружилась. «Понял, куда идти?» «А ты?» – нахмурился Василий. «Я следом, тебя только дождусь». «Знаешь, как вернуться?» «Конечно», — соврал Юра. «Вали уже!» «Как ты говоришь со старшим по званию?» усмехнулся полковник. «Потом отчитаешь. Вали. Я где-нибудь отдохну, пока ты будешь плескаться». «Фонтан, видно из дальней палаты», — вспомнил Вася. Он помог Юре дойти до нужной комнаты. Тот с трудом заставлял ноги двигаться и тяжело дышал. Охотник вдруг осознал, что замерз. Настолько, что кончики пальцев и колени кололо мелкими иглами. После привычного обжигающего жара холод казался неправильным, неестественным. «Мы сломали это место», — хмыкнул он. «Почему-то теперь...» «Потом объяснишь», — перебил полковник. «Фонтан там, слева. Видишь?» «Да, как только искупаешься, вернусь тоже. Только сухим», — улыбнулся Юра. «Я пойду», — неуверенно сказал Василий. «Будь осторожен, ладно?» «А то что?» «А то это приказ», – отрезал полковник. Он несколько секунд мялся на месте. Один из огоньков оставил у Юры, второй взял с собой. Вышел из комнаты и направился к заветной двери, ведущей к выходу из этого пропитанного темнотой и кровью здания. Промедлив несколько секунд на пороге, он, громко выругавшись на собственную слабость, решил сделать еще одну остановку перед тем, как, наконец, убраться отсюда. В палате Марины было так же тихо и темно, как и во всем здании, но тут почему-то было спокойнее и свежее. Вонь смертей не проникала в эту комнату, или полковнику просто хотелось в это верить. Он уложил девушку обратно в кровать сразу после того, как узнал, что Феникс мертва и им более ничего не угрожает. Во всяком случае, здесь и сейчас. Полковник не доверял этим странным людям, но согласился, что можно перестать таскать ее на плече. Зачем-то снова проверив пульс девушки и не обнаружив его, охотник еще несколько секунд простоял у изголовья кровати. «Скоро увидимся». Он поправил взбившуюся розовую прядь ее челки. «Думаю, ты нападашь мне пинков». Охотник нехотя вышел из комнаты и направился к выходу. Он быстро побежал по лестнице, перепрыгивая через ступеньки и спотыкаясь, пару раз ударившись ребрами о перила. Один лестничный пролет позади, он на втором этаже. Секунду помедлив, охотник бросился бежать дальше, не разбирая ничего вокруг и не считая ни шагов, ни секунд, ни о чем не думая. Спустя несколько минут он замер, ошарашенно глядя в стонущую темноту перед собой. Сколько пролетов он миновал? Шесть, семь? Этого быть не могло. Они были все это время на третьем этаже. Вниз шло шесть лестничных пролетов до первого этажа и в подвал, в морг. Но он пробежал больше, намного больше. Резко развернувшись, охотник нашел дверь на этаж и чуть не снеся ее с петель, ворвался внутрь. Он быстро прошел вдоль стен, подсвечивая их огоньком и пытаясь понять, на каком этаже находится. Охотник почти бежал, выхватывая из темноты плакаты и объявления в карманах из оргстекла. Пару картин и детских рисунков, остановившись лишь когда стена закончилась. Перед ним зияла пасть темноты, а позади с негромким стоном кто-то дышал. Охотник замер, будто парализованный. И снова обрел способность двигаться, только когда на его плечо стекла густая зеленая жижа, мазнув вязкой сыростью по щеке. Василий резко обернулся и выставил руку вперед, освещая пространство перед собой. Никого. Дыхание не прекратилось и ни на метр не отдалилось. Оно раздавалось хрипом и полустоном все так же прямо за ним, обдавая затылок жарким зловонием. Охотник снова развернулся, полоснув вытянутой рукой воздух. Но никого не достал. «Что за черт?» Выдохнул он в темноту, которая выплюнула в ответ эхом его же слова. Ожидание забиралось в мозг легкие, объявивая тонкими червями ребра и сжимая мышцы страхом. Охотник еще несколько раз крутанулся, пытаясь ухватить стоявшего позади, но каждый раз безуспешно. Громко выругавшись и недослушав раздавшееся эхо, он рванул обратно к лестнице и помчался вниз по ступенькам, неизменно слыша хриплые дыхание над ухом. Он выходил на каждом этаже, вычеркивая в уме их из перечня отделений больницы. Лестница выводила его каждый раз в разные части здания. Сразу после северного крыла детского отделения на втором этаже он, спустившись напролет ниже, попал в восточное крыло хирургии на пятом. Охотник пытался понять логику, как если бы это была задача, в которой нужно определить, каким будет следующее изображение или число. Но никакая из пришедших ему на ум комбинаций не подходила, системы не было. Вдобавок не стихавшие стуны за спиной не давали остановиться и подумать, оглядеться. Напротив, они гнали его вперед, заставляли мчаться, не разбирая дороги. Эта спешка стоила охотнику ошибки. Он уже привычно забежал на этаж, бегло осмотрел окружение и, вычеркнув новое отделение списка, вернулся на лестницу, споткнувшись на первой ступеньке. Пробежав уже весь пролет, полковник замер, осознав, что только что стоял в вестибюле первого этажа. Шум собственной крови заглушил преследовавшее его дыхание. Он вернулся обратно за несколько широких прыжков, но вышел уже на шестой этаж, темный и пыльный. В холоде ошибки дыхание за спиной стало громче и отчетливее. Охотнику показалось, что он услышал хриплый смешок. «Я никогда не выйду отсюда!» – шепнул он. «Выйдешь!» – раздался шершавый голос позади. Все чувства разом ушли. На секунду охотник ослеп, оглох, перестал управлять телом. Полностью исчез. «Кто ты?» – с трудом выдавил он. Тишина. «Ты враг? А ты?» Вопрос показался Васе настолько искренним, что на секунду он растерялся, не зная, что ответить. «Я просто хочу выйти отсюда!» «Иди!» – полковник нервно хохотнул. «Как все просто!» «Для чего вы пришли?» «Что за странный голос?» Он раздавался сверху, шел от потолка и спадал зловонными словами охотнику на голову. Почему-то казалось, что существо было слишком длинным даже для высоких больничных потолков и стояло сгорбившись. Полковник вроде бы слышал хруст суставов, когда оно пыталось размять затекшие плечи. «За Фениксом?» «Тогда почему не уходишь?» «Я пытаюсь!» Василий выхватил длинный охотничий нож и рассеком воздух вокруг себя, но никого не задел. Он тяжело дышал, вглядываясь в темноту, которая хохотала в ответ на его беспомощность. Несколько минут существо молчало, но не уходило. Склизкие капли с громким хлюпаньем падали вокруг охотника, попав пару раз на плечи. Он ежился, но не смахивал их. «Ты враг мне?» – спросил, наконец, голос из-под потолка нет обещай не возвращаться да кто вернется добровольно вася улыбнулся чувствуя как ноги слабнут обещай хорошо горло пересохло он кашлянул я больше не вернусь сюда иди вперед выход там прохрипело существо но без света а то снова заблудишься полковник в нерешительности уставился на крохотный огонек зажатый в кулаке снова ослепнуть Утонув в этой гнилой темноте, я могу тебе верить. Если хочешь. Тишина. Ты Феникс? Здесь жил только один Феникс. Теперь ни одного. Тогда кто ты? Я не враг. Если и ты тоже. Раздался звякнувший удар. Полковник выронил нож. Он хотел наклониться и подобрать его, но сил не осталось. Когда именно настал этот момент? Тот, когда Василию стало плевать на то, что будет дальше. Выбирать место, где умереть, не хотелось где угодно. Какая разница, если этого не миновать? Тут, в темноте или на лестнице, которая никак не закончится. Но хочется вернуться. Как же хочется вернуться обратно, туда, где о нем хоть кто-то думает, где его знают. Где в его руках контроль и сила. Если остаться здесь, никто его не найдет. Он сгниет вместе с Фениксом. Один. «Погаси свет», — голос над головой. Охотник хотел бы убедить себя, что рука просто слишком ослабла, но он прекрасно помнил, как сам разжал пальцы, выронив огонек. Тот потух, не долетев до пола. Темнота накинулась на него, как оголодавшая свора. Пол ушел из-под ног, стены исчезли, дыхание и мысли, испарилось все. Василий сделал шаг вперед, неуверенный в том, Что это не произошло в его голове. И еще один также то ли мысленно, то ли в самом деле. Он тонул и задыхался, будто уже видел пробивавшееся через воду солнце и понимал, что доплыть не успеет. Но охотник шел. Он шагал вперед, с трудом передвигая ватные ноги, склонив голову, смирившись уже с провалом. Щеки коснулся едва ощутимый ветерок. Полковник вздрогнул и поднял почти невидящий взгляд. Перед ним, всего шагах в тридцати, плыли два прямоугольника окошек на дверях главного входа. За стеклом шелестели деревья парка, перебиваемые негромким скрипом чуть покачивающейся левой створки двери, которая раскачивалась и внутрь, и наружу, толкаемая ветром. Василий рванул к выходу, едва удерживаясь на ногах. Он навалился на скрипящую дверь всем телом, ощутил на коже ветер, Услышал шелест листвы и замер, повиснув на двери. Тяжелая цепь, перекинутая через широкие ручки, натянулась и звякнула, позволив раскрыть двери лишь сантиметров на пятнадцать. Охотник издал протяжный хриплый вопль, снова и снова яростно кидаясь на двери, наваливаясь всем телом, колотя кулаками стекла и дергая цепь. Разбил одно из окошек, и все равно оно слишком мало, чтобы выбраться наружу. «Даша!» Крикнул он в темноту позади. Даша, мне нужен ключ. Позвал. Послышался негромкий вздох. Девушка шагнула из тени, которая разрезала ее тонкий силуэт пополам. Вася облегченно выдохнул, увидев ставшее всего за несколько мгновений привычным ему лицо, хотя слабый серый свет выхватывал лишь его половину. Брови расстроенно приподняты, грудь медленно поднимается и опускается от спокойного ровного дыхания. Он вдруг сорвался с места и, дернув девушку на себя, сгреб ее и крепко обнял. Та в нерешительности затаила дыхание, ожидая, что сейчас охотник оттолкнет ее, швырнет в стену или сломает ей хребет. Василий же, решительно прижимая девушку к себе, гладил ее по пшеничным волосам, вдыхая их аромат. Она пахла мокрой землей, свежая, прохладная, не испытывающая страха. В какой-то момент он вздрогнул всем телом вспомнив блеснувшие в неярком огне зубы того мужчины, которого рядовой где-то подобрал. Чистокол похожих на иглы клыков, блестевших от слюны и созданных для того, чтобы разрывать глотки. Девушка, наконец, обняла полковника в ответ, слабо, нерешительно, но это успокоило его, убедило в том, что сейчас с ней бояться нечего и не за кого. «У тебя же есть ключ?» – спросил он, не выпуская ее. Даша молча кивнула, уткнувшись ему в ключицу. «В волосах!» – догадался охотник, она снова кивнула. Он провел рукой по ее спине до поясницы, медленно и тщательно разглаживая волосы, пока не ощутил что-то объемное и тяжелое. Крупный, размером с его ладонь, предмет был привязан к одной из длинных пшеничных прядей. Даша отстранилась, полковник ощутил холодок, поднявшийся по позвоночнику когда он взглянул в ее лицо. Глаза стали почти прозрачными, безжизненными, пропитанными горем. Девушка молча развернулась спиной и, склонив голову, замерла. «Что с тобой?» Вася попытался развернуть ее к себе, но та стряхнула его руку с плеча и мотнула головой, развивая волосы. Он заметил, как небольшой груз ударился о ее спину при этом жесте. «Ключ». Охотник нащупал его и, поднеся к лицу, понял, что тот... Не был привязан. Он держал туго оплетенный волосами изогнутый ключ. Реж, шепнула девушка. «Можно?» – спросил он почему-то тоже шепотом. Та кивнула. Полковник потянулся к поясу и сморщился, вспомнив, что выронил нож. Что-то блеснуло. Даша выставила правую руку в бок, сжимая несоразмерной крохотной ладошки массивный охотничий нож. «Она видела». Пронеслось в голове, и полковник скривился от отвращения, вспомнив свою слабость. Подобрала клинок. Значит, скорее всего, видела и слышала его. Отчаяние его слышала, страх и бессилие. Вася с силой сглотнул, будто проталкивая в горло собственную гордость, и стиснув зубы до боли, принял из рук девушки нож. Он ощутил, как то вздрогнула и будто бы вскрикнула, или ему это послышалось когда лезвие отсекло сплетенный из волос ключ, укоротив одну из прядей в половину. Робко шагнув обратно в темноту, Даша на секунду замерла, вслушиваясь в дыхание полковника, слыша, как колотится его, едва выдерживающее это место сердце. «Стой!» Он схватил ее за запястье, когда та уже начала погружаться в тень. «Пошли со мной!» «Не люблю проходы в воде!» Она взглянула на него с ухмылкой, пока тень жадно пожирала ее лицо. «Лучше через землю. Увидимся у вас». Даша резко выдернула руку и, подмигнув, нырнула в темноту. Полковник выждал несколько минут, надеясь, что девушка передумает. Вернется, и они выберутся отсюда вместе. Но этого не произошло. Снова подбежав к двери, он вставил ключ в навесной замок и несколько раз с трудом повернул его. Послышался щелчок «Другой. Еще один». И, наконец, замок с грохотом упал на пол, а следом рухнула цепь. Вася выбежал из здания, споткнувшись на ступенях и чуть не повалившись на землю, кубарем, но удержался. Перепрыгнув через парадную лестницу, он растянулся на землю и залился хриплым смехом. Неужели получилось? Вышел, освободился. Больше никаких дверей, замков, ключей, лабиринтов и темноты. Только ветер. Шелест листвы и ночная прохлада. Почти как настоящая, почти как дома. Он греб землю и тянулся к нескошенной траве лужайки, не веря, что наконец-то удалось. Охотник позволил себе ликовать всего минуту, ровно 60 секунд, которые он отсчитал в голове с момента, как перешагнул порог больницы. Василий встал, отряхнулся, поправил рубашку и, прихрамывая решительным шагом, направился к фонтану. «Туда нужно добраться как можно скорее, ведь рядовой ждет, чтобы тоже возвратиться. Он же еще там?» Трудно понять, как долго охотник бежал по лестницам. «Должно быть, на той стороне их ждут. Хотелось бы в это верить». Вася улыбнулся, думая об этом, и все еще сжимая в руке ключ от замка, который будто был сделан из янтаря, шел вперед, почему-то уверенный, что возможность вернуть его еще представится. Он взглянул на поросший темнотой кирпич здания. На третьем этаже виднелся едва различимый огонек. Полковник перелез через край фонтана.